Глава 10 Три часа ночи. Густая тягучая темнота за окном. Мир погрузился в чернильное море, где не существует ни времени, ни пространства. Но я упорно барахтаюсь на поверхности. Лежу, уткнувшись лицом в прохладную подушку, принявшую форму измученного тела. Только начинаю проваливаться в долгожданный сон, как резкий пронзительный звонок взрывает тишину. Сердце от испуга выпрыгивает из груди. Рука тянется к смартфону. Пальцы нащупывают скользкий от ночной прохлады корпус. «Алло?» Голос с звучит хрипло. Глаза не открываю, надеясь, что кто-то ошибся номером. «Лера!» «Прошу!» В голосе Матвея слышится что-то животное, отчего по спине пробегает холодная дрожь. «Артем не дает делать укол. Бьется в судорогах, но...» «Я еще не до конца пришла в себя, но уже сижу на кровати». «Где вы?» Пот стекает по спине тонкими ручейками, пропитывая хлопковую майку. «Говори, что случилось?» «Городская больница. Детское отделение. Лера, он...» «Не дослушиваю. Бросаю телефон на одеяло и бегу к шкафу, на ходу натягивая первую попавшуюся кофту, серую, с вытянутыми рукавами. Руки дрожат так сильно, что трижды роняют джинсы, прежде чем удается их надеть». Перед глазами лицо насмерть испуганного мальчика, босиком стоящего в луже. Все же простыл. Чувствую, как кровь переливает к вискам. «Держись, малыш!» Вызываю такси в приложении. Стараюсь делать все тихо, в надежде, что дочь не проснется. Но не тут-то было. Из соседней комнаты доносится сонная. «Мам!» Через пару секунд Аня стоит в дверях, потирая кулачками глаза. Темные волосы растрепаны. Розовая пижамка с единорогами помята после беспокойного сна. В полумраке ночной комнаты дочь выглядит такой беззащитной, что сердце сжимается от щемячей нежности. Оставить ее одну нельзя. — Солнышко, одевайся быстро! — говорю, пытаясь сделать голос ровным, спокойным. — Нам нужно ехать. — Куда? — она моргает. Длинные ресницы отбрасывают тени на щеке. Говорю коротко. — К Артему. Ему плохо. Анютка все понимает. Вижу, как большие глаза проясняются. Она без лишних вопросов тянется за курточкой, синей с блесками, которую она любит. Он заболел? Мы должны помочь братику. Сердце сжимается от гордости за мою маленькую девочку. В свои четыре с небольшим года она принимает мир таким, какой он есть. Ночь за окном прохладная, но уже пропитанная запахом набухающих почек. Равнодушная луна освещает пустынные улицы, превращая знакомый город в декорации к чужому сну. Аня дремлет на заднем сиденье, прижавшись к подушке, которую я успела схватить на выходе. Ее ровное спокойное дыхание не дает сорваться в пучину паники. Долетаем до цели за 15 минут. Нас впускает предупрежденный охранник. Больница встречает светом флуоресцентных ламп и резким запахом антисептика. Длинные бесконечные коридоры кажутся лабиринтом, из которого нет выхода. Наши шаги гулко отдаются в звенящей тишине, нарушаемой редкими скрипами кроватей да приглушенными голосами дежурного персонала. Останавливаемся у 14-й палаты. Дверь приоткрыта. Из щели пробивается полоска желтого света. Первое, что вижу, переступив порог, маленькое хрупкое тело на больничной койке. Артем. Обычно бледное, почти прозрачное лицо теперь красное, покрыто испариной. Губы синеватые, а веки подрагивают в такт неконтролируемым движением. Душа рвется на куски. Не раздумывая, забрала бы боль малыша на себя. Прикусываю губы, чтобы не заплакать. Лера. Лицо Матвея серое от усталости. В глазах страх, немой вопрос, мольба, надежда и отчаяние одновременно. Молоденькая медсестра с уставшими глазами пытается сделать укол, но Артем вырывается с неожиданной для хрупкого ребенка силой. Я не думаю, не анализирую, не взвешиваю. Просто подхожу к кровати и беру мальчика за руку. Ощущаю под пальцами горячую влажную кожу. «Солнышко!» Тихонько шепчу, а пальцы сами собой начинают гладить раскаленный лоб, вытирая капли пота. Все хорошо!» «Мама здесь!» Давлюсь безмолвными слезами. В этот момент готова душу за малыша отдать. Артем внезапно затихает. Маленькое тело обмекает, Трепещущие веки размыкаются. Черные, как у отца, глаза широко открыты. В них постепенно появляется осознание, понимание. Взгляд направлен исключительно на меня. Матвей встает, уступая мне место рядом с сыном. Аня жмется у его ног. — Он вас узнал, — ахает медсестра. В ее голосе слышится неподдельное изумление. Беру шприц из ее рук. — Посмотри, мой хороший, я не боюсь. Тетя сделает укольчик не больно. Ты немного поспишь, и мы все вместе поедем домой. — Хорошо? — говорю мягко, спокойно. И мальчик, не переносящий прикосновений, позволяет себя уколоть. Не сопротивляется, понимая, что это необходимо. Только когда процедура закончена, до меня доходит смысл, сказанного мной. «Мама здесь». Два коротких слова несут в себе целый мир смыслов, обещаний и обязательств. А еще все вместе поедем домой. Разве можно обмануть поверившего мне ребенка? Мальчика, открывшего передо мной сердце. Перевожу взгляд на Аню. Брат с сестрой похожи, как близнецы. Придав одного, как смотреть в глаза другой. Поздно тяжело вздыхать и заламывать руки. Сама себя загнала в ловушку. Поднимаю глаза и встречаю взгляд Матвея. В нем целая буря эмоций. Благодарность, боль, надежда, вина. И что-то еще, что не могу или не хочу определить. Сзади раздается сонная, детская. «Мам, я хочу пить». Аня стоит рядом, прижимая к груди любимого зайца. Она смотрит на Артема с детским естественным состраданием. «Это твой брат?» – спрашивает ее медсестра. «Он же мой братик, да, мама?» – переводит дочка вопрос на меня. И теперь не скажешь, что у папы другая семья, в которой мы лишние. Тишина в палате становится абсолютной, звенящей. Даже звуки аппаратуры кажутся приглушенно-отдаленными. Я смотрю в напряженное лицо Матвея. На его пальцы, сжимающие край кровати до белых костяшек. Понимаю, что стою перед точкой невозврата. Соглашусь, и уже ничего не будет по-прежнему. Отвечаю, наконец. «Да». С плеч падает невидимая тяжесть. Простое короткое слово приносит неожиданное облегчение. «Подтверждаю». Уже с улыбкой. Это твой брат. Артем смотрит на Аню. В глазах живущего в собственном мире мальчика появляется интерес, пробуждение, связь. Он осторожно протягивает руку. Касается кончиками пальцев розовой пижамки сестры, словно проверяя реальность нового существа в своей жизни. Аня улыбается в ответ. Открыто, радостно, без тени сомнения или страха. В этот момент что-то внутри меня расслабляется. Отпускает. Будто давно сжатый кулак позволил крови снова свободно течь по пальцам. Медсестра, наблюдающая эту сцену, деликатно кашляет в кулак. Кризис миновал. Можно отдохнуть. Сажусь на стул между двумя кроватями. На одну под белое больничное одеяло укладываю тут же закрывшую глаза Анютку. Темные волосы разметались по подушке. А на другой, наконец успокоившись, засыпает Артем. Его дыхание становится ровным, спокойным. Матвей молча дает мне стакан воды, пластиковый, холодный, с каплями конденсата на стенках. Наши пальцы случайно соприкасаются. Я не дергаюсь, как обычно борясь с собой. Его прикосновение мне приятное. За окном начинает светать. Первые робкие лучи солнца пробиваются сквозь больничные стекла. Закрываю глаза, чувствуя, как усталость накрывает тяжелой, но приятной волной. И впервые за долгие годы позволяю себе просто быть. Без прошлого, с обидами и предательствами. Без будущего, с его неопределенностью и страхами. Только здесь и сейчас. С двумя детьми, вопреки всем обстоятельствам, решивших, что я их мама с мужчиной, который, несмотря ни на что, смотрит на меня так, будто я целый мир, вселенная, смысл и опора.